Глава восьмая Резко открыв глаза, поняла — не могу этому противиться. Тело словно зажило своей жизнью, снова став не моим. Сознание охватил странный холод. Осторожно, стараясь не побеспокоить мужчину, спящего рядом глубоким, восстанавливающим силы сном, я поднялась на ноги. Рука потянулась к его мечу. Миг, и ладонь в каком-то узнаваемом жесте охватила рукоятку. Сверкнула сталь клинка, взметнувшегося вверх, прежде чем опуститься на веревке, крепившей бочонки с питьевой водой к лодке. Накатил ступор, следствие глубокого потрясения. Поэтому я думала о странных вещах. Удивительный факт. Меня не столько поразила собственная неуправляемость, это как раз предсказуемо, сколько проявленное телом Тариль мастерство. Как много я еще не знаю об этом теле! Не знаю, что оно способно так виртуозно владеть мечом, бесшумно нанося удар за ударом, лишь легчайший свист воздуха, рассекаемого сталью, но он скрывается за шелестом волн, и каждый раз... Вопреки стремительности удара меч в моих руках замирал, не погрузившись в древесину. Лезвие рассекало только загрубевший от времени до окаменелости промасленный канат, не оставляя на борту судна даже насечек. Пять ударов и оба бочонка с пресной водой закувыркались на поверхности океана неумолимым течением, уносимые куда-то к горизонту. А я в ужасе замерла где-то глубоко внутри этого ослепленного темной волей тела. Я ощущала эту тьму едва ли не физически. Холод мрака и аромат крови окутали меня. Лишив нас запаса питьевой воды, жестокосердная развернулась к мирно спящему мужчине. Ее глазами я смотрела на мерно вздымавшуюся грудь, и сейчас... Совсем не следы, изувечившей кожу болезни или мысли о недавней близости, занимали меня. Я чувствовала, переполнявшее это существо, желание убить, уничтожить, растерзать. Глаза сощурились, мир сузился до тонкой полоски света, центром которой стала грудь мужчины, место, под которым бьется его сердце. «Нет!» Мысленный вскрик ужаса. Больше путешествия на этой лотчонке по неизвестному океану меня пугала только перспектива сделать это в одиночестве, и меня стиснуло со всех сторон чужой яростью. Как плитой придавило злобой, гневом. На секунду свет померк, заслоненный мысленным образом уже привидевшейся мне демоницы, ее перекошенным от ненависти лицом, оскаленным окровавленными клыками ртом и наполненными тьмой глазами. Нет! Стремясь прогнать наваждение, я затрясла головой. И тут неожиданно поняла, что это немысленное желание. Голова в реальности судорожно задергалась, перекатываясь по плечам из стороны в сторону. И пусть рука с оружием продолжала приближаться к спящему мужчине, двигалась уверенно, обзор основательно исказился. «Я тоже могу влиять на это тело!» — озарила меня. Тут же я осуществила подспудно бьющуюся в сознании мысль не видеть этого кошмара, хотя бы так не становиться соучастницей убийства. Мир вокруг исчез. Веки сомкнулись. Замерла рука с занесенным клинком. Даже тариль было сложно нанести смертельный удар, не видя цели. Взбешенное шипение демоницы реальной болью ударило по моим ушам. Рефлекторно руки взлетели вверх, стремясь зажать уши. Меч выскользнул, чтобы с громким звоном упасть на дно баркаса, задев якорную цепь. Звук разбудил мужчину. Приоткрыв глаза, замутненным от боли взглядом я заметила, как он стремительно вскочил на ноги, едва увидел свой меч и меня — рухнувшую рядом на колени. Это была уже только я. Наваждение пропало, как и ощущение чужой воли, давлеющей над телом. Исчезла и боль, позволив мне уже самостоятельно встретиться взглядом с тенью, с мужчиной, который, как ни крути, спас меня уже дважды, с которым я теперь делила постель и которого только что пыталась убить. На его месте... Никто не предположил бы другого, призналась я себе, ломая голову, как выкрутиться из этого положения. Но переживала я не о том. И тень быстрым взглядом, в котором уже не было и намека на сонливость, окинул все вокруг и, уставившись совсем не на клинок, быстро дал мне понять это. Смотрел он на рваные края обрубленных канатов. Он не спросил ни почему, ни как, ни зачем. Давно, рывком подскочив к борту, где крепились бочонки с водой, вытащил из воды обрубок каната и уставился на океан. «С полчаса», — каким-то неживым голосом ответила я, понимая, что он спрашивает о времени утраты самого ценного — воды, и понимая, что запасы пресной воды отнесло от нас в неизвестном направлении очень далеко их не увидеть, не вернуть». «Сам виноват!» Сжатая в кулак рука мужчины в гневе, с силой опустилась на край лодки, основательно качнув ее. Я удержалась на ногах, только ухватившись за устов мачты. «Ты не винишь меня?» — обращаясь к напряженной спине мужчины. Тень не оборачивался. Я видела только вздувшиеся на шее мышцы и его напрягшиеся руки но и этого хватило, чтобы понять, насколько сильные эмоции обуревают его. — Нет, — сказал он отрывисто и резко. В голосе рыбака, что поразило меня неимоверно, прозвучал стыд. — Но нам же недолго осталось плыть. Я всей душой надеялась, что это так. — Долго. — А воды больше совсем нет? В ответ он отстегнул флягу, которая болталась на отброшенном в сторону ремне и тряхнул ею. По звуку я поняла, что воды там меньше половины. Невольно сглотнув, перевела взгляд на поднимающееся солнце. Оно припекало уже сейчас, а к полудню жара станет нестерпимой. — Ты не спросишь меня, почему я это сделала? Я сама задала гнетущий меня вопрос, отчаянно ища возможность оправдаться, объяснить, что совсем не желала погубить нас, да еще таким кошмарным образом. Мужчина так и не обернулся. Некоторое время молчал, усилив мое ощущение вины до колоссальных размеров. Нет. И прежде чем успела изумиться, такому ответу пояснил. Понимаю. А если не понимаю, спрошу потом когда доберемся до земли. А не доберемся, мне от этого знания легче не будет. У нас говорят, что женщина на корабле к беде. Припомнив так изначально поразившее меня несоответствие взглядов на этот вопрос в наших мирах, прошептала я. Только если она тариль. Почему-то именно сейчас он обернулся, бросив на меня очень странный взгляд. Задумчивый, печальный и настороженный одновременно. Палач. Я промолчала, скрывая за безмолвием отчаянную душевную боль. С его выводом не поспоришь. Как бы ни был этот изгой, обделен женским вниманием ранее, он сделал ошибку, оставив меня. Я хотела спросить, что же нам делать в уме? билась одна мысль. Три дня! Именно столько, по данным экспериментальной науки, может протянуть без воды человек под палящим солнцем. Попадают ли под это правило жители этого мира? Уйди в укрытие, разденься и попытайся уснуть. Перебил меня тень. И точно, болтать сейчас бессмысленно, только силы тратить. Находясь еще... В состоянии шока от случившегося и действуя механически я поднялась на ноги и двинулась к навесу на корме баркаса. Там, безропотно подчиняясь словам мужчины, разделась и легла на подстилку. Уже сейчас хотелось пить. Но я не заикалась о своем желании, молча наблюдая за рыбаком. Он натянул короткие штаны, поднял мачту и закрепил парус явно избегая взглядов в моем направлении. Но ветер был очень слабым. Даже развернутый парус не придал нам значительной скорости. На мгновение, нырнув ко мне, тень вытянул наружу один сундучок. Я знала, там хранится одежда. Что он с ней делал, я не видела, но особенно и не задавалась этим вопросом. Сознание лихорадочно искало выход, какой-то способ избежать неминуемого кошмара, смерти от обезвуживания. «Дождь!» — слово вырвалось синхронно, пришедший в голову мысли. «Нас спасет дождь!» «Дождя не будет недели две». Сухой отклик убийственного по своей значимости ответа пришел снаружи. Слегка переместившись, я подобралась к проему и посмотрела на небо. «Не облачко!» Но и вчера так было, цепляясь за надежду, возразила себе. А буря случилась? Ты не можешь знать наверняка. Это все рыбаки знают. Бесстрастно отозвался мужчина. Океан называют проклятым. Мы в той его части, где дожди крайне редки. Я уверен в сроках, опыт, знаешь ли. Но я отчаянно не желала смиряться с этим убийственным известием. Чувство вины снедало меня заживо. Время словно остановилось. Мне казалось, что солнце замерло на месте, раскаленным диском повиснув прямо над нами. Мысли сводили с ума. Я успевала проиграть в голове сотни разных сценариев нашего будущего. Осветила, так и висела в зените. Да и лодка. По моим ощущениям, мы двигались не быстрее улитки». Поначалу мне казалось, что пресловутые трое суток я выдержу легко, а там что-нибудь да произойдет. В душе я очень рассчитывала на дождь. Время моего заточения в укрытии на корме барка сошло. Тень не отменял своего приказания. Жара только усиливалась, а пить хотелось нестерпимо. Наступил миг, когда я могла думать только о воде. Тем более она была повсюду. Закрываешь глаза и слышишь шорох волн, плеск воды о борт судна. Все это не добавляло мне стойкости, и когда желание пить стало сильнее уверенности в послушании, я выкарабкалась из-под навеса. Тень обнаружился на корме. На миг мне показалось, он медитирует, сидя неподвижно и невнятно бормоча себе под нос. Это меня разозлило. «Мужчина!» Мог бы и сделать что-нибудь, хотя бы грести, приближая нас к суше. Надо что-то делать, — сглотнув вязкую слюну, высказалась я в никуда. И когда никакой реакции не последовало, а рыбак все продолжал свое неподвижное бормотание, высказала свое навязчивое пожелание. «Я хочу искупаться». Это словно уже не первый час крутилось в голове. Маня призывной и такой желанной свежестью. — Не стоит. Снизошли до ответа. Впрочем, моего раздражения всеми и всем это не убавило. Терпи до вечера. Искупаешься, когда жара спадет. Сейчас не удержишься и наглотаешься воды. А соленой станет только хуже. — Я пить хочу! Сама себя в этот момент ненавидела за малодушие, но не сдержалась, Фраза «Крик души» вырвалась сама с собой. «Знаю». Плечи мужчины на миг приподнялись в очевидном вздохе, но в этом месте трудно добиться милости богов, цена слишком высока. «Цена?» — я внезапно испытала прилив сильнейшего стыда, вспомнив, по чьей вине мы так влипли но и слова о местном боге, насылающем шторм, запомнила. «Это как остановить бурю? Смысл в этом же? Я готова!» Каждый может считать меня распутницей, но сейчас я дошла до такого состояния, когда за кувшин с водой отдалась бы кому угодно, не только прокаженному, который, кстати, вообще оказался самым доброжелательным ко мне существом в этом мире, но тень отрицательно мотнул головой, разрушив все мои надежды. «Все не так просто. Твоя богиня Тариль хитра. Она умно выбрала место и время. Это ловушка, и из нее нет спасения. Если мы хотим его получить, должны отдать что-то крайне ценное, нужное Богу, иначе ему нет резона помогать нам. Местные боги меня доконают». Так хотелось разбить что-нибудь от злости. Например, ухватившись за мачту, так как ноги от слабости плохо держали, я оглянулась. Неужели лодку? На мой взгляд, древняя корыта — единственное достояние этого мужчины. Но я очень сомневаюсь, что оно может заинтересовать какое-либо божество, а значит, всем на нас начхать». Плечи рыбака дрогнули. Мне показалось, он беззвучно смеется. «Нет, не лодка», — подтвердил он мои подозрения. «Есть кое-что другое». «Ах, есть?» — я возликовала. «Тогда надо отдать», — тут же высказалась вслух. Он медленно обернулся, а я с трудом устояла на ногах, увидев лицо спутника. «Мамочки!» Он был так бледен, ни кровиночки в лице, — застывшим, как гипсовая маска, даже следы болезни поблекли, словно стерлись, потонув в этой бледной безжизненности, а вот глаза, наоборот, налились цветом, алым, мгновенно увеличились в размерах, и десятками кровяных прожилок приобрели отчетливо алый цвет, и в целом выражение лица испугало меня какой-то изнуренностью и мукой. Тень словно состарился лет на пятьдесят за эти часы. «Скажи мне, кто ты?» «Та, что живет в Тариль». Голос его звучал безжизненно, устала. Вот этого вопроса я сейчас не ожидала. И в смятении от страха, перед неминуемой гибелью, измученная жаждой, испугалась разоблачение, словно ком в горле встал. Мешая сознаться, отведя взгляд, избегая пытливого внимания мужчины, ответила вопросом на вопрос. «С чего ты взял, что во мне кто-то живет? И разве богиня желает убить меня? Я же Тариль!» Тень какое-то время молчал. Я чувствовала на себе его взгляд, и мне казалось, что уже и не ответит, разгадав мою ложь. Но он ответил. «Цель». Не ты. Ты переродишься. Твоя покровительница выбрала удачный момент навредить мне. Ему? Зачем, богине, мужу ненавистницы, несчастный рыбак? За что? Хотя бы за то, что увез стариль так далеко от цитадели. Твое отсутствие подрывает ее силы. Об этом я уже и сама думала. А что им от тебя нужно? Может, жемчужина? Мне очень жаль было расстаться со своими планами, а для того, чтобы узнать о пути в свой мир, мне нужна была жемчужина. Но сейчас я могла не дожить до встречи с этим их местным всезнающим мудрецом, поэтому готова была жертвовать нечаянным трофеем. Ты же не можешь всерьез полагать, что мудрейшему дано знать то, что неизвестно богам. Вопрос был риторический, Моя, исчерпав запал, бессила пустилась на дно лодки. Жажда стала катастрофической. Спасения нет, и тень тоже бессилен помочь. Более того, именно я причинила вред и ему, пусть и не по собственной воле. Из глаз полились слезы. Вот казалось, откуда бы им взяться? Организм и так обезвожен, а закапали... Это я оплакивала свою незавидную долю попаданки, испытывая чувство вины, которое и сейчас не давало смириться и тихо, мирно скончаться от жажды посреди океана. Жалела не себя, мужчину, которого невольно втянула в такие проблемы. — Ох, об одном прошу! — взывала я к мирозданию в состоянии полного душевного смятения. — Пошлите мне еще раз эту лилово-волосую старушку. Но услышать меня не пожелали. Вместо этого внезапно окатила волной прохлады. Очнувшись, а я настолько глубоко ушла в свои печальные думы, что практически отключилась от реальности. Заморгала, постепенно понимая, что случилось. Тень выплеснул на меня ведро воды и сейчас уже наполнял второе, намереваясь повторить этот подвиг. «Как это понимать?» Я в испуге отшатнулась, а волна слегка придала сил, прояснив сознание. «Не устраивай истерики, женщина. Устало урезонили меня. И так сложно. А вода?» Я подумал, может быть, «ты не так уж и не права? Похорошела?» Я кивнула, не в силах сказать что-либо. Второе ведро он опрокинул на себя. Я с облегчением отметила — что краски стали возвращаться на его лицо. «Как же выбраться из этой передряги?» Сама ничего придумать не могла и, не сдержавшись, призналась. «Я так виновата!» «Возвращайся обратно, в укрытие. Попробуй уснуть!» Тень кивнул на матрасик под навесом, и еще одно ведро воды обрушилось на меня, встреченное уже с энтузиазмом. «Ночью будет легче. Солнце уйдет». Тогда и обсудим. По поводу твоей вины? Не думай так. Я знаю, это не ты. При этих словах тень бросил на меня какой-то пронизывающий взгляд, что я испугалась. Кто этот странный мужчина, повстречавшийся мне? И я вот удивительно безропотно поторопилась вернуться под хлипкое укрытие. Тело словно само двинулось вперед, подчиняясь его приказу. Там, прикрыв глаза, расслабленно обмякла. Вода подарила кратковременное ощущение прохлады. Пусть жажда не прошла, но стало легче. Я даже нашла в себе силы просунуть руку под тюфяк в поисках жемчужины. Ее не было. Буря все же лишила меня единственной ценности. Испуг придал мне сил. Поднявшись и отбросив в сторону тюфяк, Я принялась лихорадочно шарить руками по полу. Трофей исчез. Неужели жемчужину смыла за борт? Смиряясь с истиной, я тяжело обмякла, опускаясь вниз. Теперь надежда не осталась совсем. Прикрыв глаза, обессиленно упала на дно лодки. Эти усилия стоили мне последних сил. Сознание незаметно уплыло в темноту. Уснуть удалось. «Тариль!» Откликнулась не сразу. Так и не могла привыкнуть к этому обращению. Да и собственной реакции притупило состояние. Сообразив, что зовут меня, с трудом открыла глаза. Повернуть голову в направлении призыва не получалось. Состояние было каким-то неживым. Я с трудом собралась с мыслями. Язык во рту разбух. Голова нестерпимо болела, а сама я словно пребывала в коконе из плотной ваты, видя окружающий мир сквозь пелену. Тело слушалось плохо, все ощущения почти пропали. Но даже в таком состоянии я осознала главное. Солнце так и висит в зените. Жара стояла, ошеломительная. Причем мое состояние однозначно говорило — что проспала я не полчаса. Опять чья-то враждебная магия. Время остановилось. Мысли усталым роем пронеслись в голове. Тариль, теперь я узнала голос, это тень. Попытка ответить успеха не принесла, а вот шевельнуться смогла. Повернув голову, увидела силуэт его фигуры, привалившейся к проему двери в мое укрытие. Поза говорила об усталости и обреченности. «Твоя богиня не щадит даже тебя. Ночь не наступит. Она как-то договорилась с Тоисом, или он сам использует момент, чтобы добиться максимального выигрыша. Но мы не избежим солнца». «Если бы мне не было так плохо, я бы рассмеялась. Тени не представляет, что это для меня не является секретом» поэтому все его попытки напоследок открыть мне глаза на неправильность моих, как он полагает, убеждений напрасны. Я все уже ощутила на собственной шкуре. Ненавижу ее. В шепот я вложила все свои чувства и весь культ жестокосердных. Правда? Тень неожиданно живо для умирающего от жажды встрепенулся, и голос уже не звучал так безжизненно, как миг назад. Ты же понимаешь, что все силы, которыми она наделила Тариль, лишь призваны принести пользу ей, подарить больше жертв. А с тобой она легко разделается, заменив кем-то другим. Стоит ли верить такой богине, следовать ее законам? Он убеждает меня откреститься от патронессы, если бы я могла. Даже заменять не потребуется. Сдавшись, я прикрыла веки, приготовившись встретить очередные перемены, явно грустные для меня. Я свихнусь и стану слепым орудием убийства кровожадной психопатки с замашками свирепого божества. Я просто сойду с ума и начну безропотно повиноваться, а после буду возрождена в другом теле. Не то, чтобы я жаждала поделиться с кем-то этой ужасной тайной, но прокаженный все равно не жилец». Последнее, что уловило до того, как провалилась в бессознательную кому, — это вдумчивый комментарий мужчины. Вот оно, значит, как. Душа — путешественница. Но мир уже поглотила чернота. «Очнись немедленно!» — рявкнул кто-то рядом. «Помощь нужна!» Меня словно подбросило над матрасом. И пусть тело ощущалось разбитым, но вполне живым, больше того... Первое, что отметило сознание, — это шум ливня. Дождь, вода. Сердце счастливо замерло, в то время как руки и ноги барахтались в попытке выбраться, и мысли ослушаться не возникло. Тело само устремилось наружу. О, да! Это был дождь, ливень. Небо почернело, тугие струи прошивали воздух сплошным потоком, покрыв поверхность воды пузырями. Я, охваченная восторгом ликования, на миг замерла, чтобы в следующую секунду, ожив, жадно открыть рот, стремясь поймать такую необходимую влагу. Потом снова послышался рев тени. «Держи края! Надо успеть собрать пресной воды как можно больше!» Он подоткнул мне груду какой-то жесткой ткани, похожей на наш брезент, вынуждая ее перехватить. Держа края материи двумя руками, Следуя указаниям мужчины, умудрилась закрепить лоскот между бортами лодки с небольшим провисом по центру. Тут же по этой канавке забурлила вода. Тут мне подсказки не понадобилось. Схватила ведро, подставив его под поток, а взглядом уже искала пустой бочонок. Затем метнулась к сундуку с запасной одеждой, вывалив все содержимое, расстелила поверх крыши навеса. «Воду можно и отжать». Жажда очень обостряет смекалку. Наслаждаясь ощущением свежести и наполненного влагой воздуха, успевая сглатывать бегущие по лицу струи воды, я методично наполняла водой все емкости, которые попадались под руку, и ликовала в душе об одном лишь моля, чтобы дождь подольше не кончался. Состояние было неописуемым, такого драйва и всплеска энергии я в жизни не ощущала. Руки летали с невероятной скоростью, тело было подчинено одной задаче — обеспечить нас водой. Судьба дала мне шанс исправить роковую ошибку, и я в него вцепилась бульдожьей хваткой. Пусть у меня нет магических сил, это их тариль, но возвращенный годами практический опыт при мне. Когда дождь внезапно закончился, а небо в один момент просветлело, я с чувством выполненного долга Тяжело осела на дно лодки и обвела взглядом результат сумасшествия последних минут. Работала с таким напряжением, что ничего вокруг не замечала. Но воды было в достатке. Нам хватит добраться до суши. Только сейчас я вспомнила про своего спутника. Мысль о том, почему он не помогает мне, до этого момента не возникала. А вот сейчас я увидела его. Тень сидел на корме, и управлял парусом. О, ветер тоже вернулся! Всего на миг я обрадовалась, заметив, что лодка ходко несется по волнам, а потом, присмотревшись с ужасом, разглядела однорукую фигуру. У моего спутника исчезла одна рука. Вместо нее, нелепо болтаясь, остался обрубок чуть ниже плеча. Глаза в ужасе расширились, Я силилась понять, осознать, принять, но не могла поверить своим глазам. Что случилось? Сама не поняла, как вскочила на ноги, вытянув руку вперед. Палец указывал на изуродованную правую конечность мужчины. «Сына», оторвав взгляд от горизонта, спокойно пояснили мне. «Я же говорил, необходимо отдать что-то ценное. Я заключил сделку, и мы спасемся».